Искусство улиц. Паблик-арт и стрит-арт. Художники и писатели обязаны немедленно взять горшки с красками и кистями своего мастерства и иллюминовать, разрисовать все бока, лбы и груди городов. Декрет футуристов о демократизации искусств. Многим художникам становится тесно в мастерской, и тогда они выходят на улицы. В этой главе объектом рассмотрения будут паблик-арт, общественное искусство, и стрит-арт, искусство улиц. Грань между этими двумя разновидностями проводят не всегда, но все же паблик-арт — более широкое понятие, тогда как стрит-арт включает в себя в первую очередь граффити. Встречается и такая классификация — паблик-арт более официален, его образцы часто делаются на заказ, в то время как стрит-арт в большинстве своем неформален и провокационен. Столицами паблик-арта считаются Нью-Йорк, Лондон, Вена, Берлин, Лос-Анджелес. Многоликое публичное искусство Что характерно для паблик-арта? Прежде всего, взаимодействие с городской средой, это в первую очередь искусство городов, со зрителем. Произведения создаются специально для размещения или демонстрации в публичном пространстве, в расчете на то, что это самое пространство станет частью художественного замысла. К паблик-арту часто относят скульптуры, памятники, мемориальные комплексы, Но с этой точки зрения согласны не все искусствоведы, так как эти произведения создавались ради того, чтобы сохранить память о человеке или событии, то есть остановить мгновение. Они не призывали к взаимодействию, в то время как классический паблик-арт должен способствовать пробуждению творческой энергии у зрителя, сподвигнуть его участвовать в художественном процессе. Паблик-арт создает вокруг себя творческое пространство, он нацелен в будущее. Памятник же в первую очередь хранитель традиций и информации. Кстати, паблик-арт может быть представлен не только изобразительным искусством. Он может существовать в виде шествий, танцев, пантомимы. Поэтому к публичному искусству можно отнести отдельные мероприятия акционистов, перформанс, явление концептуального творчества, отчасти ленд-арт. Одним словом, паблик-арт — это не столько отдельный вид или жанр, сколько способ представления произведения искусства. Но не забудем, что паблик отличается, например, от акционизма тем, что в большинстве случаев его представители действуют с санкцией местных властей или рекламодателей. Хорошо забытое старое. паблик и стрит-арт в принципе не являются исключительно достоянием современности. Зачатки этого явления можно увидеть и в представлениях средневековых артистов, и в акциях футуристов начала 20-го столетия но подлинный расцвет наступает в 1960-е и 1970-е годы XX -го века с развитием новых технологий и ростом мегаполисов, а также в связи с большой политизированностью искусства. Купите суперламбанану. Могло быть и такое. Художник или скульптор создавал некое произведение, отражавшее его идеи или устремления, оно не являлось заказным, автор не получал разрешения на его изготовление и установку, но постепенно данное произведение завоевывало симпатии зрителей и представителей власти и получало их покровительство. Такая история произошла, например, со скульптурой «Суперламбанана», что можно примерно перевести как «Супербанана ягненок». Эта скульптура — авторство художника Таро Чизу, созданная в 1998 году и представляющая собой ярко-желтый гибрид ягненка и банана, должна была напомнить людям об опасности генетических экспериментов. Суперламбанана, предназначенная изначально для выставки Art Transpainan Exhibition в Ливерпуле, постепенно вписалась в пространство и перешла на финансовое обеспечение городского начальства. Бананый ягненок уже несколько раз путешествовал по Ливерпулю, именно таков был замысел художника. Скульптура должна время от времени менять свое расположение, сливаясь с городской средой то там, то здесь. Правда, время от времени ливерпульские власти поднимают вопрос о том, невыгоднее ли было бы продать суперламбанану какому-нибудь ценителю искусства постмодерна. Осталось только найти ценителя, который пожелает приобрести скульптуру весом около 8 тонн и более 5 метров высотой. Наиболее известные американские агентства паблик-арта на данный момент. Public Art Network Penn Seattle. Public Art New York. Creative Time New York. Фокус Паблик Арт, Сент-Пол, Миннесота. Душа не знает таков. Ну а каковы же история и суть стрит-арта, менее официального и более стихийного? Стрит-арт в большинстве случаев менее долговечен, так как произведения возникают несанкционированно, то, соответственно, их быстро уничтожают. Но в то же время у художника больше свободы самовыражения, он не зависит от заказчика или спонсора, поэтому стрит-арт более склонен вызывать зрителя на диалог высказывать радикальные взгляды и оценки происходящего вокруг. У обывателей часто вызывает раздражение склонность художников стрит-арта свои произведения где попало. Да, безусловно, граффити на стене Кремля или Эрмитажа трудно отнести к искусству, но надо сказать, что в среде самих граффитистов существует нечто вроде кодекса чести, согласно которому истинный художник не будет портить то, что создано другими и выберет для своего творчества нечто, не представляющее особой культурной ценности, например, глухую стену гаража или заводского корпуса. Но здесь тоже не все однозначно. Не всякий стрит-арт способен украсить собой даже стену завода на городской окраине. Не всегда произведения паблик-арта призваны исключительно украшать собой улицы города, служить для пробуждения творческого начала у местных жителей и туристов или развлекать их. Иногда они выступают в ансамбле с архитектурными сооружениями, музеями, служат дополнением какой-либо художественной или идеологической концепции. В качестве примера можно привести скульптуры Джоэла Шапира, родился в 1931 году перед зданием Мемориального музея Холокоста в Вашингтоне. С другой стороны, именно налет недозволенности, неформальности зачастую превращает произведение стрит в социальный манифест. Так, в СССР в августе 1976 -го года два художника, Юлий Рыбаков и Олег Волков, на государевом бастионе Петропавловской крепости оставили надпись Вы распинаете свободу, но душа человека не знает таков. Юлий Рыбаков и Олег Волков в августе 1976 года, разместившие свою надпись на стене Петропавловской крепости, поступили как истинные художники, не желающие наносить ущерба памятнику архитектуры. Они дождались дня, когда должна была начаться пескоструйная чистка стен бастиона и провели свою акцию за несколько часов до неё. К тому же краска была выбрана не слишком стойкая от Килрея до Бэнкси. Если заглянуть глубже в историю, про образы граффити можно найти даже на стенах древних Помпей. Но с точки зрения многих источников, в Европе и Америке история граффити начинается со странной надписи: "Здесь был Килрей" в сочетании с забавным рисунком. Прямая линия, обозначающая верх стены, из-за которой выглядывает стилизованный персонаж с длинным носом. Где и как она появилась впервые большой вопрос. По одной из версий, таким рисунком помечал проверенные им корабли Джеймс Килрей, инспектор порта в Бостоне. По другой, этот самый Килрей был работником оружейного завода и оставил такое изображение на нескольких ящиках с боеприпасами. Есть версии и о том, что Килрей был придуман разведчиками то ли в Британии, то ли в Австралии еще в годы Первой мировой войны. Так или иначе, смешной человечек, выглядывающий из-за стены, полюбился всем, стал появляться на стенах домов, изгородях и бортах автомобилей. Килры, как сейчас бы сказали, превратился в мем. В 20 веке рассвету граффити в 1970-х-1980-х годах способствовали как молодые художники-одиночки, желающие самовыражения, так и члены уличных банд и творческие объединения художников, работавших в духе перформанса. Они использовали приемы уличного искусства как дополнительный способ донести до зрителя свою точку зрения. Монументальную живопись, то есть росписи на стенах зданий и других подобных носителях часто называют «муралами». Это калька с английского «мурал» — «фреска». Но, конечно, самым известным и в то же время самым загадочным представителем стрит-арта ныне является Бэнкси, которого никто никогда не видел, но его остроумные и динамичные рисунки, свидетельствующие о несомненном таланте, появлялись на стенах домов Великобритании, США и даже в секторе газа. Несколько раз газеты и новостные сайты сообщали, что Бэнкси вроде как пойман и рассекречен, но до сих пор даже его настоящее имя достоверно неизвестно. То ли Пол Хорнер, то ли Роберт Каннингем. Родился он, предположительно, около 1974 года в Бристоле, Высказывалась также версия, что на самом деле все работы Бэнкси — это творчество целого коллектива художников, работающих с применением трафаретов. сюжетные и технически с работами Бэнкси схожи рисунки нашего соотечественника Паши 183, настоящее имя Павел Пухов, 1983-2013. К сожалению, Паша 183 в возрасте 29 лет умер, предположительно, из-за проблем с сердцем. Во имя великой поступи равенства каждого перед культурой свободное слово творческой личности пусть будет написано на перекрестках домовых стен, заборов, крыш, улиц наших городов, селений и на спинах автомобилей, экипажей, трамваев. Декрет футуристов о демократизации искусств.